«Как ты думаешь, пестренький, что лучше, подниматься на движущиеся лестнице или спускаться на коврике?» — спросил Незнайка. «Надо попробовать и то, и другое, и тогда можно будет решить», — сказал пестренький. «Это ты верно придумал», — обрадовался Незнайка. «Берите коврики». они страшно?» — спросила Кнопочка. «Ничего страшного, другие же ездят». «Все взяли по коврику».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 Я придумал, я искочусь скачусь. оттолкнул незнайку, поскорее положил в жёлоб коврик и уже хотел сесть на него, но коврик неожиданно соскользнул вниз. Пестренький хотел схватить его, но не удержал равновесия, упал в жёлоб вниз головой и понёсся за ковриком, скользя на животе и замирая от страх Через секунду он уже был внизу, вылетел на середину тротуара,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 Третьи играли кто в лото, кто в домино, кто в гусёк или ещё во что-нибудь. Особенно много было шахматистов, которых можно было увидеть повсюду, где имелась возможность примоститься с шахматной доской. Тут же посреди улицы шла игра в прятки, пятнашки, чижики, классы, кошки-мышки и другие подвижные игры. При каждой столовой имелась игротека, где хранились настольные игры. Помимо этого, во многих домах были так называемые прокатные пункты, где выдавались на прокат велосипеды, самокаты, теннисные ракетки, футбольные и волейбольные мячи, кегли, пинг-понг, городки. Играющих во все эти игры можно было видеть повсюду – в скверах, на специальных площадках и во дворах. Хотя, если сказать по правде, то дворов в солнечном городе не было. То есть, вернее, они были, но между ними не было ни оград, ни заборов, ворота никогда не запирались, потому что и ворот-то никаких не было. Если попадались местами низенькие загородки, то делались они для защиты растений, а не для того, чтобы загородить кому-нибудь дорогу. Такое отсутствие заграждений очень способствовало устройству во дворах теннисных кортов, беговых дорожек, плавательных бассейнов, футбольных, волейбольных, баскетбольных, крикетных, городошных и разных других площадок. Коротышки могли свободно переходить из своего двора в другие, играть с соседями в разные игры, что очень способствовало укреплению здоровья и развитию мускулов. Больше всего нашим путешественникам понравилось то, что почти в каждом доме имелся театр или кино. Особенно много было кукольных театров. Чуть ли не на каждом шагу пестрели надписи «Большой кукольный театр», «Малый кукольный театр», «Театр марионеток», «Кукольная комедия», «Веселый петрушка» и другие. Для того, чтобы зрителям не было летом жарко, в театрах были устроены двухсторонние сцены с двумя занавесами. Одной стороной сцена выходила в зрительный зал, а другой стороной на улицу. Таким образом, спектакль можно было смотреть зимой из зала, а летом прямо с улицы или со двора. Надо было только повернуть в другую сторону декорации, вынести из зала стулья и поставить на открытом воздухе. Незнайка во все глаза смотрел на все, что творилось вокруг, и то и дело сталкивался с прохожими. Это его очень сердило. Обычный прохожий, столкнувшись с Незнайкой, говорил «Извините», а Незнайка вместо того, чтобы вежливо ответить «пожалуйста», сердито ворчал. «Да ну вас к лешему!» «Это нехорошо», — сказала ему Кнопочка. «Если перед тобой извиняются, ты должен сказать «пожалуйста». «Еще чего захотела», — ответил Незнайка. «Если каждому говорить «пожалуйста», то дождешься, что кто-нибудь и на голову сядет». В это время они подошли к высокому дому с балконами, которые были соединены между собой веревочными лестницами. Такие же лестницы были протянуты к балконам из окон верхних и нижних этажей. Эти лестницы, да еще веревки, которые тянулись во всех направлениях, придавали дому вид оснащенного, готового к плаванию корабля. В доме этом жили пожарные, которые постоянно тренировались, лазая по веревкам и лестницам. Незнайка загляделся на этот диковинный дом, а так как дом был большой, то Незнайке пришлось задрать голову слишком высоко. От этого шляпа слетела с его головой. Он нагнулся, чтобы поднять шляпу, но тут вдруг случилось непредвиденное происшествие. Как раз в это время по улице шел малыш по имени Листик и читал на ходу книжку, которая называлась «Удивительные приключения замечательного гусенка Яшки». Этот листик был из тех книгоглотателей, которые могут читать книги в любых условиях, и дома, и на улице, и за завтраком, и за обедом, при свете, и в темноте, и сидя, и лежа, и стоя, и даже на ходу. Увлекшись книгой и не заметив, что Незнайка нагнулся за шляпой, листик наткнулся на него и упал. Падая, он повалил Незнайку и больно стукнул его по голове ногой. Ну вот, уже начинают садиться на голову закричал Незнайка. «Ах ты, осел!» «Кто осел? Я осел?» спросил, поднимаясь Листик. «А то кто же? Может быть, я?» продолжал кричать Незнайка. «Не могу с вами согласиться», вежливо сказал Листик. «Осел — это животное на четырех ножках с длинненькими ушами». «Вот вы и есть это самое животное на четырех ножках». «Нет, это вы, наверное, животное на четырех ножках». «Я животное на четырех ножках»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 Когда Незнайка догнал их, они стояли перед высоким домом с большой надписью поперек стены гостиница мальвази Вот тут мы и остановимся, сказала кнопочка. Путешественники всегда в гостиницах останавливаются. Трое наших друзей направились к подъезду гостиницы.